Глава 17. Что происходило у Килиманджаро в течение восьми месяцев этого достопамятного года? Страна Вамасай расположена в южной части Центральной Африки возле страны Больших озер, где Виктория и Танганьика образуют столько же внутренних морей. Страна эта отчасти известна благодаря путешествиям англичанина Джонстона, графа Текеле и немецкого доктора Мейера. Эта горная местность находится под владычеством султана Бали-Бали и населена 30 или 40 тысячами негров. Тремя градусами ниже экватора тянется горная цепь Килиманджара, вершиной которой, и в числе их Киба, возвышаются над поверхностью моря на 5704 метра, на 1000 метров выше Монблана. Значительный кряж этих гор возвышается с юга, севера и запада над широкими и плодородными долинами Вамасай, соединяясь с озером Виктория поперек страны Мозамбик. Барбекин и Николь, в сопровождении лишь 10 мастеров, прибыли в Кизонго на первой неделе января, текущего года. Покидая Соединенные Штаты, что было известно лишь Евангелине Скорбет и Мастону, они отплыли из Нью-Йорка к мысу Доброй Надежды, откуда судно доставило их в Занзибар, город, лежащий на острове того же названия. Оттуда, на заранее нанятой для них лодке, они направились в порт Момбаф на африканском берегу. Там ожидала их военная охрана, высланное султаном им навстречу. И после тяжелого путешествия на протяжении сотни лье, через болотистую, лесистую, пересеченную ручейками и весьма гористую местность, они прибыли в резиденцию султана. Тотчас же, по ознакомлении с вычислениями Мастена, Барбикин вошел в сношение с Бали-Бали с помощью одного исследователя, шведа, проведшего несколько лет подряд в этой части Африки. Обратившись в одного из самых горячих последователей Барбикина со времени знаменитого путешествия его вокруг Луны, а слава об этом путешествии дошла и до этих отдалённых стран, султан почувствовал дружественное расположение к смелому Янке, не раскрывая своей истинной цели импею Барбикину без труда Удалось получить от владельца Вамасай разрешение приступить к производству значительных работ у подножия Килиманджара. Бали-Бали обязался, кроме того, взамен уплаченной им значительной суммы денег в 300 тысяч долларов, предоставить в распоряжение его весь необходимый личный состав. Ему представлено было неограниченное право распоряжения огромной цепью гор, и он мог по желанию совершенно снести ее, либо унести с собою, если это окажется ему по силам. Таким образом, общество для исследования Северного полюса оказалось владельцем Африканской горы. Председатель Барбекин и товарищ его приняты были в Кизанго весьма приветливо. Бали-Бали испытывал к этим знаменитым путешественникам, осмелившимся пуститься в воздушное путешествие, чтобы добраться до Луны, чувство восхищения, близкое к обожанию. Кроме того, он испытывал симпатию к самой личности вдохновителей таинственных работ, которые должны были быть выполнены в его владениях. А потому он обещал американцам строго сохранить тайну, как со своей стороны – так и со стороны его подданных, содействие которых было обеспечено. Воспрещено было под угрозой самых тяжких пыток каждому негру-рабочему отлучаться хотя бы на один день с места производства работ. В силу этого удалось облечь предприятие такой тайной, что раскрытие ее оказалось не под силу самым талантливым сыщикам Америки и Европы. И если, наконец, тайно это раскрылось, то исключительно вследствие некоторого послабления в строгостях надзора со стороны султана, непосредственно по окончании работ, а также и потому, что всюду даже и среди негров имеются изменники и болтуны. Этим-то путем и удалось Рихарду Трюсту, консулу в Занзибаре, получить некоторые сведения обо всем происходящем у Килиманджара. Но тогда... 4 сентября было уже слишком поздно, чтобы задержать Барбекена. Обратимся теперь к вопросу, почему барбикин и Ко остановили свой выбор на Вамасае для приведения в исполнение задуманного предприятия. Прежде всего, одной из этих причин является малоизвестность этой части Африки и отдалённость её от других местностей, обычно посещаемых путешественниками. Кроме того, горный кряшки Лиманджаро был вполне подходящим по устойчивости и своему расположению для предстоящего дела. В довершении всего в этой стране имелись налицо все сорта материалов, необходимых для производства, и притом в условиях, благоприятных для их эксплуатации. За несколько месяцев до выезда Барбикина из Соединенных Штатов как раз стало известным от путешественника шведа о богатых поверхностных месторождениях железа и каменного угля у подножия горной цепи Килиманджара. Следовательно, не было надобности раскапывать на несколько тысяч футов в глубину для отыскания в недрах земли необходимых материалов. Достаточно было нагнуться, чтобы получить железо и каменный уголь в количествах, значительно превышающих потребность. Да, кроме того, по соседству с горой существовали огромные залежи селитры и железного колчедана, необходимых для производства мели мели Как уже указано было, Барбекин и Николь не перевели с собой никакого личного состава, ограничившись лишь десятью мастерами, вполне им преданными. Последние назначены были для руководства над десятью тысячами негров, предоставленных в распоряжении их Бали-Бали, которым и предстоял труд отливки исполинского снаряда. По прошествии двух недель после прибытия в Амасай Барбикина и товарищи его на южной стороне у подножия Килиманджара построены были три обширные мастерские. Одна для отливки пушки, другая для отливки снаряда, третья для производства мели мели -нита. Но прежде всего необходимо выяснить, каким образом предполагал барбикин удачно разрешить предстоящую задачу отливки столь колоссальных размеров пушки. Из последующего станет ясно, что последняя надежда на невозможность успешного выполнения столь трудной задачи должна быть признана тщетной. Нельзя было не согласиться с тем, что отливка орудия в миллион раз — Большего 27-сантиметровой пушки казалось непосильной для человека работой. Приходится преодолевать чрезвычайные затруднения при отливке даже 42-сантиметровых орудий, выбрасывающих снаряды в 780 килограммов при заряде в 274 килограмма. А потому Барбекин с Николем и не помысляли об осуществлении подобного несбыточного дела. Их намерение заключалось не в том, чтобы пытаться отлить пушку или даже мортиру необходимых размеров, а ограничиться пробитием тоннеля в толще Килиманджара. Очевидно, что эта воронка, мина или огромный фугас могла заменить собою металлическую пушку, новую колумбиаду гигантских размеров, отливка которой вследствие необходимости придания стенкам необычайной толщины представилось делом одинаково затруднительным, как по дороговизне, так и по самому исполнению. Уже давно решен был вопрос об орудии со стороны Барбекина и Ко, и если в записной книжке Мастона упоминалось о какой-то пушке, то лишь потому, что 27-сантиметровая пушка принята была им как основание для расчетов, а потому — Прежде всего определили подходящее расположение на высоте 100 футов, на южном склоне горной цепи, у подножия которой, далеко на горизонте, стелются необозримые долины. Никакие препятствия не в состоянии были остановить полет снаряда с момента оставления им гнезда, выдолбленного в толще Килиманджара. Работы по прорытию галереи произведены были с чрезвычайной точностью — и потребовали огромных усилий. Барбекину удалось, однако, построить сверлильные машины, сравнительно несложные, и привести их в действие сжатым воздухом посредством живой силы значительных водопадов. Просверленные машинами в толще горы отверстия заряжены были мелимелинитом. Геологическая порода самой горы, чрезвычайно твёрдый сиенит, поддавалось лишь разрушительной силе взрывчатого вещества, превосходящего в этом отношении все остальные. Обстоятельства это, однако, с другой стороны, было очень счастливо с точки зрения необходимого сопротивления чрезвычайному расширению газов при выстреле. Во всяком случае, высота и толщина горной цепи Килиманджара вполне гарантировали невозможность расслоения горной толщи снаружи. Одним словом, благодаря усердию тысяч рабочих рук под руководством десяти мастеров при главном руководстве председателя Барбикина удалось закончить эту работу за шесть месяцев. Галерея имела в диаметре 27 метров, а в глубину — 600 метров. Так как важно было, чтобы снаряд двигался по каналу совершенно гладкими стенками, Внутренность галереи обложена была чугунными плитами. Несомненно, что труд этот во многом превосходил всё, что было в своё время сделано при сооружении знаменитой Колумбиады в Мун-Сити, из которой выпущен был алюминиевый снаряд на Луну. Но разве существует что-либо невозможное для современных инженеров? Пока происходили работы по пробивке галереи в толще горы Килиманджаро, продвигалась работы и во вторых мастерских. Одновременно приступили к изготовлению как металлического остова, так и самого огромного снаряда. Для отливки последнего необходима была чугунная болванка цилиндра конической формы весом в 180 миллионов килограммов или в 180 тысяч тонн. Вполне естественно, что не могло быть и речи о возможности отливки снаряда подобных размеров из одного куска. Предстояло произвести последовательную отливку нескольких отдельных болванок в одну тысячу тонн каждая, чтобы затем последовательно поместить их в отверстие галереи против камеры, в которой заблаговременно помещен будет мели мели Затем предполагалось связать болванки между собой заклепками, для образования компактной массы. Для исполнения этого необходимо было доставить во вторые мастерские приблизительно около 400 тысяч тонн руды, 70 тысяч тонн плавикового шпата, а также 400 тысяч тонн жирного каменного угля, который обращен был предварительно в обжигательных печах в 280 тысяч тонн кокса. Благодаря близкому расположению месторождений всех материалов этих к месту производства работ, все дело заключалось почти лишь в организации доставки. Более сложной оказалась задача обращения руды в чугун, в доменных печах. Тем не менее, по прошествии месяца закончена была постройка десяти доменных печей, в 30 метров каждая, способных выпускать ежедневно по 180 тонн. Что же касается третьих мастерских, сооруженных для производства милимилинита, то все относящиеся к последнему работы произведены были настолько успешно и обставлены были такими условиями для сохранения их в тайне, что до настоящего времени никто из посторонних не знал вполне точно состава этого взрывчатого вещества. Все происходило как нельзя лучше. Нельзя было ожидать большого успеха при производстве работ даже на заводах креза Кайля, Индра, Сейна, Бернинхэда, Вульвича или Коннерриле. Можно представить себе, насколько был удовлетворен всем этим султан. Он следил за производством работ неустанно. И, разумеется, присутствие грозного султана на работах увеличивало усердие его верных подданных. На вопросы Бали-Бали, к чему должны были послужить все производимые работы, давался неизменный ответ Барбикина. Они предназначаются для того, чтобы изменить положение мира. Предприятие это по исполнении утвердит за султаном Бали-Бали громкую славу которая затмит славу всех властителей Восточной Африки, прибавлял к этому капитан Николь. Излишне упоминать о том, насколько заявление это приятно щекотали самолюбие властелина Вамасай. К 29 августа закончены были все работы. Тоннель, которому приданы были нужные размеры, был обложен изнутри на протяжении 600 метров плитами с совершенно гладкой поверхностью. В самой глубине его помещены были 2000 тонн миллимиллинита, сообщавшихся с запалом. Далее помещался сам снаряд длиною в 500 метров. Вычитая из общей длины тоннеля пространства, занимаемое взрывчатым веществом и снарядом, можно определить, что последнему предстояло пройти путь в 492 метра до жерла орудия. Это обеспечивало возможность использовать всю живую силу, получаемую расширением газа. Оставалось решить вопрос, всецело относящийся к баллистике, а именно, отойдет ли снаряд в сторону от траектории, которую он должен был описать согласно произведенным Мастеном расчетам? Ответ мог получиться лишь отрицательный, ибо все расчеты были правильны. В них указано было, насколько снаряд должен был отклониться к востоку от меридиана Килиманджаро вследствие вращения земного шара вокруг оси, а также какова будет форма траектории при такой огромной его начальной скорости. Второй вопрос заключался в том, будет ли снаряд виден во время полета. Ответ — получался отрицательный, так как, попадая при выходе из галереи в падающую от земного шара тень, снаряд делался незаметным для глаза. Тем более, что вследствие невысокого своего подъема снаряд должен был получить весьма значительную угловую скорость. По возвращении же в освещенный пояс снаряд не мог быть замечен даже при помощи весьма сильных подзорных труб, вследствие незначительности его объема. Он останется невидимым и тогда, когда, освободившись наконец от притяжения земного шара, начнет вечное обращение около Солнца. Поистине, Барбикин и Николь вправе были гордиться тем делом, которое удалось им таким образом довести почти до желаемого конца. Оставалось лишь пожалеть что отсутствие Мастана лишало его возможности порадоваться, видя прекрасное исполнение работ, точности расчетов, на которых они были основаны. А главное, как не сожалеть о том, что он будет находиться далеко, слишком далеко от того места, откуда последует этот страшный, ни с чем не сравнимый выстрел. Думая о нем, оба товарище его и не помышляли о том, что секретарю пушечного клуба пришлось поспешно покинуть баллистик-коттедж после того, как ему удалось спастись из Балтиморской тюрьмы и что он вынужден был скрываться, чтобы сохранить свою драгоценную жизнь. Им также неизвестно было, до какой степени возбуждено все общественное мнение против инженеров общества для исследования Северного полюса. Они не подозревали того что всем им угрожала лютая смерть, четвертование, сожжение на медленном огне, если бы их удалось схватить. Для них было счастьем, что при производстве выстрела из орудия им смогут прокричать привет лишь негры одного из племен Восточной Африки. «Наконец-то!» — обратился капитан Николь к Барбакину, когда оба они стояли у законченного орудия. «Да!» «Наконец-то! Уф!» — отвечал импей Барбикин, облегчённо вздохнув. «А если бы пришлось начинать снова?» «Ну и что же? Снова и начали бы!» «Какое счастье!» — сказал капитан Николь. «Что в нашем распоряжении этот прекрасный мели мели которого совершенно достаточно для того, чтобы прославить вас на вечные времена, Николь!» «Несомненно, Барбикин!» — скромно продолжал капитан Николь. Но знаете ли, сколько пришлось бы нам буравить тоннелей в толще Кельманджаро, чтобы получить нужные результаты, если бы в нашем распоряжении находился лишь динамит, который мы употребили для посылки снаряда на Луну? Скажите, Николь, 180 таких тоннелей, Барбекин. Ну и что же? Мы бы пробуравили их, капитан. Кроме того нам пришлось бы отлить 180 снарядов весом 18 тысяч тонн. Ну и что же? Мы бы отлили их, Николь! Попробуйте-ка после этого вразумить подобных людей. К не будут считать себя способными артиллеристы после путешествия вокруг Луны? В тот же вечер, за несколько часов до выстрела, в то время, когда Барбекин и Николь поздравляли друг друга, Альсид Пьерде... В своём кабинете в Балтиморе внезапно испустил крик иступлённого восторга. Подымаясь от стола, на котором лежало в беспорядке множество исписанных алгебраическими формулами листов, он воскликнул. «Ах, этот плут, Мастон, ах, скотина! Заставил же он меня попотеть над своей задачей! И как это я не догадался раньше! зная я только, где найти его!» я пригласил бы его поужинать, и мы выпили бы по бокалу шампанского в то время, как выстрелит его всесокрушающая пушка». И, закончив эти слова обычным улюлюканем, он добавил «Ах, старая обезьяна!» Несомненно, в голове у него шумело, когда он проектировал свою килиманджарскую пушку. Иначе он заметил бы, что условием сина Куанон была необходимость иметь в своем распоряжении порядочное количество еще таких же пушек.